Название и форма Две крутобёдра скалы выросли вдруг перед нами из кромешных пучин. Волунный перешеек объединял их в одно целое, но волны набегая, то и дело разъединяли их. То соединят, то разъединят, то соединят, то разъединят. Пристать к этому острову, состоящему из двух скал, было невозможно. Разбиваясь о каменные подошвы, волны ракотали как-то особенно — И казалось, что они толкуют о чём-то, бормочут и разговаривают. Наш корабельный священник Фал Фалч, которого матросы по простоте душевной называли чаще Пал Палчем, умилённо вслушивался в смысл гортанной морской речи. «Вот-вот запоют, родимые, — шептал он, — ангельские песни. Капитан, вы столько понаоткрывали островов, а я всё в кают и из кают-часовни в кель-каюту.